Глава 18. Танго, выскочки и увольня. И всё равно я немного беспокоилась, хотя и не собиралась отказываться от сближения. Оно подходило тому, на что я нацелилась сама. Может быть, такое, что Стасу нужна поддержка в моём лице. А врагов у него, кроме меня, и не имеется. В принципе, некоторые фразы или поступки на это намекали, но другие напрочь перечёркивали. Я решила пока не зацикливаться, определюсь по ситуации. Я бы и на эти шаги не согласилась, не подкинь Олег информации. Для того и подкидывал, теперь это стало очевидно. Наряжаться не стало, незачем. Вышла к Стасу после телефонного звонка, он вынырнул из машины и без приветствий поинтересовался: "Кафе или кино? Парк", выбрала я. Очень тепло для прогулок и не так двусмысленно. А, я понял. Но если переживаешь, что нас застокуют вместе, клятвенно обещаю броситься на перерез и орать о взаимной ненависти. Вот и славно, потому что я по привычке буду орать то же самое. Сначала сами перестроимся, а уж потом будем перестраивать других. До центрального парка мы пошли пешком, а дома не так уж далеко. Молчание затянулось и начало давить, поэтому я разбавила тишину. «По поводу Рэгпро, Стас, ты ведь не думаешь, что кто-то прямо из типографии станет звонить Жильцову или на складе обсуждать вслух о том, чем еще можно насолить фирме?» «Стоп!» – прервал он резко. «Рэгпро откладывается до понедельника. До тех пор все равно ничего предпринять не сможем». Мы же выяснили, что при этой теме можем не обращаться друг на друга, потому её и нет смысла затрагивать. Так мы ничего не добьёмся, если собираемся наладить нормальные отношения. Я почти присвистнула от его предложения. А о чём нам разговаривать ещё? Он в буквальном смысле удалил единственный пункт программы, который нас объединял. Прошлое вспоминать так раздерёмся ещё до парка. Будущее обсуждать Ещё не хватало ему свои мечты озвучивать. Работа в рекламном отделе так он ни черта не смыслит в этой работе. Разговор получится очень коротким. Личную жизнь так она у меня полностью придуманная, как-то сама желание мне горю углубляться, выбрала самое нейтральное. Э, знаешь, зачем я на дзюдо записалась? Хотела научиться драться, а это была ближайшая секция, а драться-то хотела научиться именно со мной. Стас сразу понял намёк. Представляю, как бы это выглядело. Я тебя провоцирую на очередную вспышку, ты меня берёшь в захват и бросаешь на пол, после чего я преспокойно кричу о сексуальных домогательствах прямо в офисе. Я вздохнула, признавая полную естественность подобной картины. Вот только потому ты ещё и не оказался на полу прямо в офисе. Я думала о том же, но скажу честно, мне нравится заниматься, хотя и мало что получается. Другие люди, другая обстановка и другие задачи и я будто оказываюсь в ином мире, где заново должна чего-то достигать. Моя напарница в спаррингах младше на несколько лет, но умеет намного больше. И когда мне удалось впервые провести удачный прием, возникло то же чувство, какое принесла первая полученная пятерка в институте или первая похвала Евгения Михайловича, когда я только устроилась в отдел. Показалось, что Стас посмотрел на мой профиль с интересом. Но когда я скосила глаза, он уже снова глядел вперёд. Ну, наверное, понимаю. А ещё понимаю, что с твоим характером ты не угомонишься, пока не займёшь первое место хотя бы в каком-нибудь внутреннем состязании, или не увидишь в глазах своей напарницы страх, когда ты к ней подходишь. Твой перфекционизм пугает всех, кто с тобой достаточно Эй, я вас кликнула, но пока без раздражения. Если ты намерен продолжать меня подкалывать, то нам лучше даже не пытаться. Это не подколка, а констатация факта. Он ответил без напряжения и чувства вины. В моих шутках часто звучали факты, ты просто раньше не замечала. Сам-то лучше уж быть перфекционистом, как я, чем ни к чему не стремиться, как ты. Вот расскажи, чего тебе хочется добиться? Нет-нет, и ни слова про уничтожение РЭК-ПРО, раз мы убрали их из перечня разрешенных тем. Вот так я сама и перевела разговор на обсуждение будущего. Мое-то будущее понятно, но ему бы со своим определиться. Когда появятся мечты и цели, когда его действительно что-то заинтересует на годы вперед, то это и будет тем самым смыслом, больше не позволяющим болтаться, как кое-что в проруби. Ну, Кстас так глубоко задумался, что принялся чесать тёмную макушку. "Я думал, когда-нибудь своё дело организовать. Реклама, кажется, совсем не моё. Мне в этой сфере интересно разбираться, но там и без меня обойдутся", прекрасно похвалила я. "Чем именно хочешь заниматься? Бизнес-план накидал? Хотя бы общую концепцию?" "А вот об этом я ещё не думал", я не выдержала и рассмеялась. Что и требовалось доказать. Списала бы на твою избалованность и отсутствие воспитания, но Олег-то в той же среде рос. А он и образец целеустремлённости, работоспособности и полного порядка в голове. Как же так получилось? Я знала как, но мне хотелось вывести его на желание хоть что-то запланировать, отыскать в себе стремление. Стас, однако ж, разочаровал. Мм, наверное, меня баловали сильнее, наверное, признала я. Но ну, неужели нет никакого занятия, которое приносило бы тебе удовольствие? "Почему же?" он вдруг улыбался. "Есть такое занятие с тобой воевать. До сегодняшнего дня, в смысле. Когда ты злишся, у тебя ноздри смешно раздуваются, и такое лит начинаешь, что я потом ещё несколько часов себе настроение поднимаю днём воспоминанием". Всё, молчу. Вот и молчи, пригрозила я. Тебя, знаешь ли, доводить тоже забавно. А когда это ты меня доводил, разве ж туда смеха? Молчи, я предупредила. У меня хотя бы другие цели в жизни имеются, кроме как на твои раздувающиеся ноздри смотреть. Парк, похоже, нас пожалел, и немного передвинулся в пространстве навстречу, чтобы отвлечь нас от разгорающейся ссоры. И те рядом по живописным аллеям и мимо резвящихся детей было больше приятно, чем раздражающе. Да и присутствие прохожих снижало общее желание орать друг на друга в полную глотку. Мы синхронно сбавили тон, но мне захотелось резюмировать. В том-то и заключается стена между нами, Стас. Мы настолько разные, характерах, мечтах и наклонностях, что были просто обязаны друг друга не взлюбить с первого взгляда. Всё остальное лишь следствие. Вынужден согласиться. Я вздохнула. И дружба между нами не получится. С этим тоже соглашусь. Не получится никакой дружбы. Понравилось то, что мы с ним в самом главном, думаю, одинаково, потому я продолжила. Да, ни одной точки соприкосновения интересов. Мы ничего друг о друге не знаем, но это полбеды. Хуже, что мы и узнавать не хотим. Попытаемся хотя бы унять желание вцепиться зубами второму в горло и посчитаем это отличным результатом. Ну почему же кое, что за эти годы выяснили. Я знаю, что ты перфекционистка с завышенной самооценкой и не умеющая проигрывать. А ты знаешь, что я мерзкий овлень без цели, зато с отличным чувством юмора. И изчерпывающе, я в очередной раз вздохнула. Собственно, и весь список я даже не могу себя заставить спросить, какую последнюю книгу ты прочитал. Но уже радует, что ты не отрицаешь моё умение читать. Видишь, первый прогресс. Радоваться было нечему. Парк огромный, а мы даже одну аллею вдоль не прошли, исчерпав все темы для бесед без агрессии. Но настроение у Стаса было приподнятым, потому он не терял надежды хоть о чём-то поболтать. Так да расскажи о своём парне, как вы познакомились? Я непроизвольно приглас, не вполне уверенная, что про визит Лёшки с женой в платную гинекологию ему ещё не сообщили. В женском коллективе есть такой недостаток: всё тайное очень быстро становится явным. Зачем? Чтобы ты наше отношение высмеивал и не собирался, стал, будто удивился. Как раз наоборот, ищу способ доказать, что и сам пытаюсь измениться. Проверь меня, расскажи что-нибудь, увидишь мою серьёзность. Я пожала плечами. Да нормально у меня с Ваней всё. Познакомились в кафе. Он много работает, потому и не мельтешит постоянно на виду. Думаю, что и замуж за него выйду, когда позовет». Глянула искоса, действительно не смеется. Наверное, всю силу воли на это тратит. Но Стас после паузы ответил задумчиво. «Если уж совсем на чистоту, я не верю в твоего Ванечку. Слишком притерно ты его преподнесла. А в самые нужные моменты он у тебя и не всплывает». Но спорить не стану, парень реально существует, и я его собственными глазами видел. Вот только по товарищески замечу, я же могу хотя бы по товарищески что-то замечать. Изволь, отреагировала я, хотя и на пригласильнее предстат гипотетическую ситуацию. И я в тебя влюблён и, соответственно, ревную тебя к парням. Представила? ужас какой. Продолжай. Так вот, я на моём месте на разговоре о Иванчке только бы веселился, зато дюдаист лишил бы меня спокойного сна. Денис, почему? Я сильно удивилась, потому что когда ты упоминаешь его, не звучит никакой приторности. В парне есть недостатки, он зациклен на чём-то, что ему важно. Он явно хороший человек, судя по короткому моему с ним знакомству. Но такой же перфекционист, как ты, просто в другую сторону завёрнут. Сегодня вы ходите на тренировки вместе, а завтра ты спросишь, какую последнюю книгу он прочитал. Уверен, он ответит что-то про здоровое питание или тренировочные нагрузки. Но ты уже не обратишь на это внимания. Не такой легкомысленный красавчик, как я, и не такой солидный пижон, как тот, которого ты в офис упрянула. Но тебе характер важнее остального, и на месте гипотетического Ванечки я бы заказал киллера, чтобы Дениса больше не существовало. Ванечка не гипотетический. Я пребывала в некоторой заторможенности от его выкладок, но сообразила ответить хотя бы на это. Как скажешь, Надо же, как оказывается, ложь со стороны выглядит. Такие тонкости заранее и не продумаешь. Теперь учту. Хотя Стас вообще меня не знает, а о моих знакомых судит лишь по коротким моим же описаниям. Раз мою личную жизнь мы обсудили, перейдём к твоей. Машенька была придумана специально, чтобы меня уесть. И что такого? Я много чего делаю, чтобы тебя уесть. Мы же решили оставить это в прошлом. Теперь есть веста «В её-то существование ты веришь?» «О, да, как и в её заинтересованность. Но по-товарищески замечу. Я же имею право товарищески замечать», — вернула ему его же заход. «Поскольку мы с тобой теперь в почти нормальных отношениях, то не считаю себя вправе умолчать о её корыстолюбии. Поверь, у меня она расспрашивала далеко не о прочитанных тобой книгах, Сждалось ощущение, что ты её в принципе не интересуешь без дорогой атрибутики. Стас громко рассмеялся. Я вначале не поняла причину. Удасожился объяснить сам. Думаешь, я не знаю? Или ты думаешь, что хоть одна из девушек, крутившихся вокруг в институте, пала под натиском только моего очарования? Действительно, какое там очарование, признала я. Но тебя это не расстраивает, то, что девушки в отношениях с тобой думают о том, что ты сможешь им дать, а не что они могут дать тебе. Расстраиваться из-за этого? Да мне цвет глаз и темперамент легче было бы изменить, чем такой факт. Но ведь не все девушки. Ты ко мне относишься, искренне презираешь, кусаешься, оскорбляешь и плевать на мои машины и наследство. Я мог быть сыном бедняка, Или отказаться от ов всех отцовских денег, а ты бы всё равно относилась ко мне так же, никакой корысти. Вот тут не поспоришь. Хотя будь ты сыном бедняка, вряд ли сейчас был бы настолько безголовым, но будь ты точно таким же, какая разница? Ненавидела бы тебя от всей души. На самом деле, будь он сыном бедняка, вряд ли бы дожил до сегодняшнего дня, хотя этого я, конечно, не сказала. Иstas не уловил короткой заминки. Вот именно, чистые эмоции, как будто нет вокруг меня стрелецкой ауры. Может, мне поэтому так нравится держаться к тебе ближе. Вероятно, я на тебе душой отдыхаю, когда устаю от фальшивости. Мороженое, внезапно предложил он, сбив свою странную речь и указывая пальцем на белого голубую тележку. Видишь, у меня получается по-человечески гулять. Давай «Только не плюй на него, с тебя бы сталось». Стас отошел ненадолго за покупкой, а когда вернулся, проследил за направлением моего взгляда. Мы поедали мороженое, но сами пытались сообразить, что там, возле сцены, в центре парка происходит». Толпа собралась приличная. Мы медленно направились ближе, поскольку это было хоть какое-то развлечение для людей, не имеющих ни одной точки соприкосновения. Зазывала в рупор, кричал, поворачиваясь со стороны в сторону: "Спешим, спешим, ещё минута до включения последних участников. Победители получат ценный приз". Но ну уже кто не боится показать своё умение в танцах. Выходите в центр площадки. Его крик почти заглушила заигравшая танго. От этого и другие прохожие издале заинтересовались и тоже потекли к площадке. Пары в центре начали что-то изображать, но скорее в забавы ради, а не чтобы продемонстрировать танцевальный профессионализм. Также смеялись и зрители. Какой-то шуточный конкурс. Ты умеешь танго? поинтересовался Стас. Я вообще не умею, ответил уверенно, кроме танго. Ну хоть в чём-то я большой специалист, чем ты? Я хоть со стороны видел. Ещё чего? Я два раза на чечётку ходила, это меня выручит, не сомневаюсь. Идём? Прис потом разделим или продадим и сделаем первую инвестицию в жучки. Ничего ж, столько народу смотрит. Смутился уже маленький трусливый мальчик, который впервые не может купить себе победу? Стас, по всей видимости, не смутился. Я запихнула в рот остатки мороженого, а он броском отправил свою в урну, показав тем самым боевую готовность. Сквозь толпу зрителей к танцующим мы прошли последними. Стесняться было нечего. Никто этот конкурс всерьёз не воспринимал, а танго в движениях пар и близко не наблюдалось. Бабули с дедули изображали слаженный вальс, вообще не попадая в ритм. Молодёжь больше веселила саму себя. Некоторые полосовали там с площадку крикатурными длинными шагами. Просто веселье. Но я проигрывать не привыкла. Нас поприветствовал ведущий, как самых опоздавших, но до этого он почти всем успел отвесить по шутливому эпитету. Наш танец тоже мало напоминал именно танго, зато мы, в отличие от остальных, не смеялись и сосредоточились на задаче «приз будет наш». Стас прижал меня и шагнул в сторону. Я поддалась ещё два шага, потом в другую сторону, хотя нет. Это вообще-то весело. Туда-сюда, туда-сюда. Так мы даже бабулю с дедулей не победим. Стас перехватил меня за талию и наклонил от себя для танцевального изгиба. Я уже привычным захватом уцепила его за грудки и сумела вывернуться. Так, да, он не стал мешкать и изогнулся в моих руках, ещё и демонстративно задрав вверх ногу. Зрители захохотали громче, а мы пожали плечами и продолжили. Ну, как умеем, так и справляемся. Музыка остановилась, когда мы оказались ближе всех к призу, в смысле, к сцене и ведущему, конечно, но одно другому не мешает, вручать будет проще. Но ведущий на нас внимания не обратил, и вдруг осёк закричавших зрителей голосами которых вроде бы должны были определиться победители. Нет, не это, мне сверху видно всё, потому примо решение сам заявил он, хотя не поднимался ни на какое возвышение. И видел я, что все наши участники постарались, а значит, пока никого нельзя объявить проигравшим. На этих словах зрители захлопали. Им было ещё больше плевать на распределение призов, чем многим танцующим. И ведущий продолжил: "Все наши прекрасные пары проходят во второй тур. Хлопайте им, кричите браво. Какие молодцы вы только посмотрите. Даже солнце засияло ярче от концентрации романтики. Итак, мы продолжаем конкурс Круг любви, но напоминаю, что приз получит только одна самая романтичная и самая любящая пара. Круг чего? переспросили мы со Стасом хором, а потом уставились друг на друга. Да, наверное, надо было послушать сначала. Но ведущий сделал вид, что нас не расслышал и продолжил театрально голосить. «А приз замечательный! Поездка на двоих в кабинке малого, но очень быстрого колеса обозрения. После этого романтика в паре победителей только окрепнет!» Стас схватился за голову, а я воскликнула от разочарования. Чего? Билет на аттракцион? Ведущий отодвинул рупор, а от Тарта и тихо ответил, не глядя на нас: "А чего вы хотели? Это ж социальная программа от муниципалитета Ролс-Ройс. Простите, все Ролс-Ройсы, я в предыдущем конкурсе по перетягиванию каната раздал". Пар было много, и похоже, никто от названного приза не расстроился, или они заранее шли сюда только повеселиться. А мы каким-то образом оказались у самой сцены, потому ретироваться незаметно не получится, особенно когда зрители так подбадривающе кричат. Ладно, Полин, Стас первым взял себя в руки. Пошли и получим хотя бы этот приз. Ты же всё равно обожаешь побеждать. Пройдём этот круг ада. Он, как ты иначе конкурс назвал, но давай их сделаем, согласилась я. Ещё бы я каким-то выскочком уступала. Стас усмехнулся, но всё-таки удержался от комментария, кого здесь считает самой главной выскочкой. Всё же миротворческая вылазка даёт некоторые плоды.